Вне всякого сомнения, речь идет об обыкновенной домашней курице. На сегодняшний день общее число цыплят во всем мире составляет приблизительно 52 миллиарда, примерно по 9 на каждого жителя Земли. 75% рано или поздно попадут к нам на стол, однако вот уже почти 3000 лет их главным образом выращивают ради яиц. До того, как в Британию пришли римляне, никому и в голову не приходило есть саму птицу. Предком всех домашних кур и петухов принято считать тайландского фазана под названием «красная джунглевая курица» — галлус-галлус-галлус. Ее ближайший современный родственник — бойцовый петух. Массовое производство цыплят и яиц началось в 1800 году. В те времена куриное мясо являлось побочным продуктом производства яиц. В пищу и на продажу шло мясо лишь тех куриц, что уже слишком состарили, чтобы давать яйца. В 1963 году куриное мясо все еще считалось роскошью. Лишь в 1970-х оно становится доступным для большинства из нас и приобретает широкую популярность. Сегодня куриное мясо составляет практически половину всего объема мясных продуктов, употребляемых в пищу британцами. В результате селекции и обработки гормонами Теперь достаточно 40 дней, чтобы вырастить цыпленка до зрелого состояния. Это в два раза быстрее, чем если бы процесс шел своим чередом, как задумано природой. 98% выращиваемых в мире цыплят, в том числе органических, являются потомками пород, выведенных тремя американскими компаниями. Так, половина всех бройлеров, то есть мясных цыплят в мире, это КОБ-500 выведенные в 1970-х годах компанией Cobreeding Company. До 1500 года ни в одной из Америк цыплят не было вообще, их завезли испанцы. Более трети цыплят Соединенного Королевства производит шотландская компания Grampian Country Foods Group. Она поставляет куриное мясо во все крупные сети универсамов и является одним из крупнейших спонсоров, финансирующих британскую компанию консервативную партию. Через восемь огромнейших инкубаторных центров, один из которых расположен как раз в Таиланде, еженедельно проходит до 3 миллионов 800 тысяч цыплят. Девиз компании – традиционно хорошее качество. Большинство цыплят, продающихся в сегодняшних магазинах женского пола, самцы, откармливаемые на мясо – это кастрированные петухи или коплуны. В наши дни кастрация происходит химическим путем, с помощью гормонов, вызывающих атрофию яичек. Промышленным термином для куриной лапки является слово «ножка». Большинство американских ножек идет на экспорт в Китай, несмотря на то, что в этой стране насчитывается 3 миллиарда собственных цыплят. Датские – курицы, кудахчут гок – гок-гок. Немецкие – гак-гак. Тайский гук-гук, голландский ток-ток, финский венгерский кот-кот. Лишь французские куры снисходительно позволяют себе аристократическое кут-кут-кудах. Курица это всего лишь способ для яйца произвести на свет еще одно яйцо. Сэмюэль Батлер Сэмюэль Батлер (1835–1902) английский писатель и философ, горячий приверженец теории Дарвина. Что является забавой королей? В разные времена фразу применяли к таким развлечениям, как гонки на колесницах, рыцарские турниры, соколиная охота, игра в шары, поло и, в совсем недалеком прошлом, скачки. И все же в течение большей части